Резиденция великого князя Михаила. Золотые пески, Новая Москва, Русь, Российская империя. Ну что, сучок, просрали дело. Великий князь был на редкость спокоен. «Выводи мою яхту будем менять климат. Наши наблюдатели зафиксировали развернутую поисковую сеть РЛС ПВО. Это армейцы. Запинаясь, проговорил адъютант: "Считаешь, будут стрелять?" Капитан лишь заторможенно кивнул. Князь с тоской окинул пустую столешницу. Чёрт, и сломать-то уже нечего. Он задумался. А нет, есть у меня одна идея. Михаил подмигнул секретарю, открыл ящик стола и достал кобру ММ. Позолоченный пистолет генеральской серии с инкрустацией давно хотел это сделать. Он с улыбкой передернул затвор, навел ствол на адъютанта и нажал курок. Агентство Русь Новости дня. Официальное заявление канцелярии Е.В. Александра IV. Благодаря своевременно принятым мерам попытка переворота ликвидирована практически бескровно. На этот час считаются погибшими 26 полицейских и приблизительно 150 специально подготовленных боевиков из числа криминальных элементов. Порядок по всей территории империи, подвергшейся нападению заговорщиков, восстановлен. В данный момент работает специальная комиссия Государственного совета по расследованию происшедшего. Комендантский час будет отменен в ближайшее время. Издание Новое время медиахолдинга Завтра. Программа Аналитика расследования скандалы. Несмотря на мгновенную и относительно бескровную на сегодня погибшими по данным медицинской службы считается 190 человек ликвидацию заговорщиков и внешнее спокойствие в органах государственной власти итоговые результаты происшествия куда значительнее чем представляется на первый взгляд. Три генерала МВД за последние сутки покончили жизнь самоубийством, а около двух десятков полицейских чинов после химдопроса в военной прокуратуре и короткого суда сменили прописку со столичной на далёкую звездную систему, в которой срочно потребовались горно-рабочие. Остальные отделались легким испугом в виде отсидок на небольшие сроки, лишением званий и пенсий. Эффективность мероприятий отчасти объясняется тем, что лица, против которых не было прямых улик, ставились перед выбором: или допрос с применением химпрепаратов, или досрочная пенсия. Так что те, кто хотел отмыть свое имя от подозрений в попытке мятежа, могли это сделать относительно безболезненно. Таким образом, в государственном аппарате была произведена гигантская чистка, только отчасти объясненная попыткой переворота. Нельзя не отметить высочайшей слаженности и координации усилий спецслужб армии по ликвидации очагов заговора и захвату самих заговорщиков. Складывается впечатление, что к моменту начала волнений у государя был полный список участников переворота. С сожалением приходится констатировать, что главный организатор происшедшего, великий князь Михаил, курировавший в Госсовете министерством внутренних дел, бесследно пропал. Сейчас его поисками заняты почти все спецслужбы империи. Издание "Новые горизонты", "Демократический союз", "Земля" Кровавый режим императора Александра, в который раз заставил содрогнуться всю демократическую общественность объединенных миров, утопив в крови выступления либерально настроенных граждан, более тысяч погибших в бессмысленной мясорубке, призванной отсрочить падение диктаторского режима, лягут новым грузом на чашу весов преступлений бешеного Александра собранный на экстренное заседание парламент демократического союза выразил свою полную поддержку демократическим устремлениям прогрессивной части российского общества и призвал все государства объединенных миров бойкотировать все контакты с Россией